11 октября. Вчера мои записи прервал приход доктора Штюбеля и мистера Шмидта. От доктора Штюбеля я в восхищении. Они привезли новость, что сегодня саманские вожди собираются на совещание, чтобы обсудить и попытаться выяснить смысл таинственных знамений, вызывающих такую тревогу и брожение среди островитян. Эти мрачные предзнаменования все множатся и учащаются. Была поймана рыба. Мистер Штюбель видел ее и пробовал кусочек, состоящий из одной головы, без всяких признаков хвоста. Отвратительное создание. Укол ее плавников, говорят, верная смерть. А на спине рыбы якобы можно было разобрать самоанское слово «хватать» или «кусать», что предвещает войну и всякие бедствия. Еще поймали красного угря, видели кровь, плывущую по реке, но хуже всего была собака, нарушившая церемонию питья кавы. Забавно, что когда Генри рассказывал нам о войне духов, единственным эпизодом, внушившим ему сомнение, была история о том, как духи будили доктора. «В этом, — сказал он, — я не уверен». Бен явно ищет ссоры со всеми и каждым. Вчера он явился к Паулю с жалобой на то, что люди из его бригады получают мясо только раз в день. И это после того, как все продовольственные дела переданы в его же руки. Он заявил, что чернокожие рабочие должны есть мясо раз в день, а саманцы – дважды. «Довольно странное разделение, особенно если учесть, что первые работают как раз вдвое больше». Что касается работы, то дождь льёт ливмя без перерыва, и посреди этих потоков я вижу Генри с зонтом и Пауля в макентоше, помогающих пропольщикам на кукурузном поле. 14 октября. Вчера утром явился мистер Мурс и пробыл нас весь день. После обеда подъехал верхом плотник мистер Уиллис. К я приготовила пару цыплят с картофельным пюре и ананас в красном вине, нарезанный ломтиками. Хлеб мой опять не вышел. И я испекла противень американского печенья на соде, вспомнив, что оно нравится мистеру Мурсу. Когда все было уже на мази, и я мысленно поздравила себя с тем, что все-таки удалось как следует накалить плиту, я обернулась к Паулю со словами «Наконец-то все в порядке». «Да», — ответил он. Все, кроме меня. Тут я увидела, что он смертельно бледен, и лицо его, покрытое потом, выражает полное изнеможение. Он уже переоделся, чтобы прислуживать за столом, сменив свою фланелевую рубашку на полотняную с застежкой сзади. Жаловался он на адскую боль между лопатками. Я отослал его опять надеть теплую рубаху и побежала к Льюису за советом. Льюис поставил на больное место банку, после чего боль как бы разошлась по всему телу. По моему предложению ему дали салицилки, и я отправилась кончать готовить, оставив бледного и несчастного Пауля совершенно больным в постели с банкой на спине. К вечеру боль совсем исчезла, но он сильно ослабел. После ухода мистера Мурса и Уиллиса Льюис вызвался проводить меня к банановому участку и захватил с собой нож, чтобы прокладывать дорогу. Эти разведывательные экскурсии по собственным владениям страшно увлекательны». Небольшую часть пути мы шли свободным по участку, уже расчищенному Льюисом, но мало-помалу лес впереди сомкнулся, а почва под ногами стала предательски зыбкой. Несколько раз пришлось брести по щиколотку в грязи и воде, а Льюис все время рубил ножом лианы и высокие растения, преграждавшие дорогу. Но в конце концов Льюис воскликнул «Гляди, вот они, твои бананы!» В самом деле, тут они и были – густые заросли крепких молодых растений с гроздьями плодов вокруг диковинного пурпурного цветка, подпираемые буйным подлеском и прячущие свои корни в лениво текущей воде. Кое-где большие кусты тара простирали свои гигантские блестящие темно-зеленые листья. Льюис не утерпел и тут же взялся за расчистку, а я прошла до конца плантации. Раза два я чуть не завязла в трясине, но выбиралась из грязи, цепляясь за крепкие стволы. Льюис крикнул мне как бы в ответ, и я поспешила к нему. Оказалось, что он принял зов какой-то птицы за мой голос и решил, что я заблудилась. Я некоторое время помогала Льюису, выдергивая сорняки помельче, потому что смертельно боюсь наткнуться на то ядовитое вьющееся растение, с которым уже успела познакомиться и чьи пометки еще ношу на себе». Мне было до боли жалко вырывать и губить папоротники такой невиданной красоты, но я честно делала свое дело и решила при себя прийти сюда как-нибудь, чтобы собрать образцы для коллекции. Изумительно хороши некоторые вьющиеся папоротники, тонкие и нежные, а могучие древовидные просто великолепны». Случалось, что когда я отбрасывала в сторону вырванный кустик, весь воздух кругом заполнялся ароматом его раздавленных листьев. Мы никак не могли оторваться от этой работы, хотя с ног до головы пропитались водой и грязью. Однако через некоторое время я почувствовала головокружение и предложила пойти домой подкрепиться. Но я успела лишь приготовить еду и свалилась». Милое банановое болото с поразительной быстротой наградило меня лихорадкой. Ночью я не могла спать. Просыпалась каждый раз, как от толчка, едва удавалось задремать. Сердце колотилось, кровь яростно пульсировала, и отчаянно болела голова. Утром Льюис дал мне хенина, и это быстро помогло. Сам он не принял лекарства, хотя исследовала. У него тоже был приступ, в чем он признался много позже. Когда я вернулась с предательского болота, пора было поить свиней, и я не знала, что придумать. Пауль слишком плохо себя чувствовал, Генри ушел, а Льюису опасно поднимать ведра с водой. Я несколько раз обошла вокруг каменной ограды, но она выглядела неприступной и непроницаемой. Перелезть бы я еще могла, но только не с полным ведром». К счастью, пока я размышляла, один из сыновей Шмидта, паренек лет 14 зашел навестить больного Пауля, и когда я его попросила, с готовностью согласился сделать эту работу. Мы вместе отправились к загону. Он взобрался на ограду, сперва в одном, потом в другом месте, и, наконец, к моему удивлению, осторожно вылил воду за забор, приговаривая «Ну вот и все в порядке», но тут же добавил «Что?» что за безмозглые свиньи не понимают, куда идти. «Ничего, придут в свое время», — ответила я. Однако ночью мне вспомнился странный звук, с которым вода падала внутрь загона, и сегодня, пока все спали, я пошла туда сама и довольно легко взобралась на ограду в том месте, где паренек Шмидта. Мои подозрения подтвердились. Он опорожнил ведро прямо в какую-то ямку. Вряд ли такой сын может служить опорой фермеру, осваивающему участок. «Боюсь, что мои желтые куры совсем испорчены. Сегодня я наблюдала, как одна из них совершенно сознательно собралась съесть новое яйцо. Она явно караулила у гнезда своей подруги, пока оно появится». «Придется подсыпать ей в скорлупу красного перца. А раньше я видела, как один из петухов клевал яйцо. Я не могу собрать от них даже необходимого минимума». Прошлым вечером мистер Мурс переправил сюда нашу почту с Любека. Письмо от Белле, моей дочери от первого брака, с прелестными иллюстрациями. Другое от миссис Стивенсон матери Льюиса, письмо Белли от миссис Уильямс и множество писем для Льюиса. В это утро Пауль снарядился на пароход, и Льюис обещал тоже подъехать в город, рассчитывая заодно навестить доктора Штюбеля. Пауль отправился сразу после завтрака, а Льюис примерно в половине 11 Все шестеро работников занимались ловлей пони и потратили на это не меньше получаса. А Льюис в это время делал отчаянные попытки одеться подобающим образом. Я была в помраченном состоянии после приступа и приема хенина, и ничем не могла ему помочь. Наконец, он уехал в костюме, который я представляю себе с ужасом. Не успел он скрыться из виду, как я обнаружила все разыскиваемые предметы, разумеется, на своих местах, буквально перед глазами. Поскольку остальные работники уехали с тележкой, я подумала, что Бен может пока заняться посадкой кукурузы». По его уверениям, он отлично знает, как это делается, потому что кто, как не он, посеял первую порцию зерен, погибшую только из-за крысиных набегов.